Глава 19. Кто хочет есть? спросила Мика, едва моя мама ушла. Я вот хочу. Я тоже, сказал Ганнер. Мне нравится у Хенка. Да, пойдёмте перекусим, пробормотала я, немного ошеломлённая прилюдным унижением. Мне тоже интересно, что там такого удивительного Хенк делает с барбекю. Произнёс Эндрю, к счастью, на этот раз не воспользовавшись возможностью выдать какую-нибудь грубость. Мы вместе отправились в сторону гриля. Его барбекю лучше, восторженно заявил Ганнер, убегая вперёд. О, смотри-ка. вдруг едва слышно произнесла Мика, безуспешно пытаясь спрятать улыбку. Что? спросила я. Но потом я сама увидела, что привлекло её внимание. В очереди за едой прямо перед нами стоял Кайл. Пришло время печенья, произнесла Мика. Что? непонимающе переспросила Эндрю. Это какая-то местная поговорка? Софийская поговорка, хихикнула Мика. Не спрашивай, протянула я. Мы встали в очередь. Я медленно втянула носом воздух. Спрашивая себя, хочу ли я вообще продолжать встречаться с Кайлом. Пару секунд я буравила взглядом его спину. Его повседневный пофигизм был довольно мил, и с ним было весело. Да, я решила, что сделаю этот шаг. Я давно хотела, а отказываться от своих желаний было не в моих правилах. Привет, Кайл. Он обернулся. О, привет, Соф. С какой стати ему разрешено называть тебя Соф? Спросила Эндрю: "Я проигнорировала это замечание. Как лето проходит?" Спросила я Кайла. "Без прешествий, а у тебя?" "Неплохо", ответила я. Мика незаметно ткнула меня в рёбра, как будто требуя, чтобы я продолжала говорить. "Что-нибудь интересное происходит?" "Я не в курсе", лениво пожал плечами Кайл. "Сейчас или никогда". Может быть, Нам стоит что-то придумать вместе, протянула я. Ну, не знаю, у меня сейчас новая работа, так что я частенько занят. Ну, ладно. Он снова пожал плечами и развернулся, чтобы продолжить разговор с Линкольном. Я моргнула. Не такой реакции я ожидала. Мне казалось, что это я задерживаю развитие наших отношений, а не он. Отказ задел меня. Я попыталась сделать вид, что всё это полная ерунда. Замечательно поговорили, тихо сказала я Мики. Теперь ты довольна? Нет. Я очень недовольна, ответила она. У меня руки чешутся вмазать ему в ухо. Я бросила быстрый взгляд в сторону Эндрю, который хранил молчание. Я не сомневалась, он прекрасно понял, что произошло на его глазах. Однако ему хватило совести не подать виду. Очередь двигалась быстро, и уже скоро мы взяли себе по тарелке мяса с несколькими закусками. Мы нашли свободный столик для пикников и сели. Ганнар проводил пристальным взглядом первый кусок рёбрышек, который Эндрю отправил в рот. Не знаю, было ли это игрой на публику или вполне искренней реакцией, но в следующий момент он протянул: "Мм, вау, очень вкусно". "Видишь", сказал Ганнар, Я же говорил. Да, ты разбираешься в еде. Мика сжала мою руку, и я поняла, что она всё ещё переживает из-за того, что только что произошло с Кайлом. Я в порядке, заверила я её шёпотом. И это было правдой. Мне было, конечно, неловко, но в остальном я была в порядке, уверяла я себя. А ты тоже, когда вырастешь, станешь поваром, как твой папа, продолжал болтать с Эндрю Ганнер. Тот рассмеялся. Нет, Почему? Потому что я совершенно не умею готовить. Твой папа тебя не научил? Удивился мой брат. Мой отец был поваром на телевидении. В его распоряжении были лучшие су-шефы. Эндрю помолчал, потом пояснил. Это такие повара, которые помогают главному повару. А потом, когда отец закрыл своё шоу, он начал помогать другим людям в кулинарном бизнесе. Ага. Покачал Ганер. «Бывает так, что эти люди вообще понятия не имеют, что делают, хотя это вроде бы их работа, и отцу приходится учить их всему с нуля». Эндрю указал вилкой на Мику. «Твой отец не такой, он правда хорош». «Ой, да ладно, ты, наверное, всем девчонкам такое говоришь?» фыркнула Мика. «Угадала», — подмигнул он и повернулся ко мне. «Уверен, твой папа тоже отлично готовит». «Мой папа никчемный неудачник», — выдал ганнер, Точно напомнив мне маму. "Ганнер", проговорила я. "Не надо так". Эндрю закашлялся, вероятно, чем-то поперхнувшись. Мика принялась стучать его по спине, пока он не пришёл в чувство. "Ты как?" спросила Анна. "Порядок", прохрипел Эндрю. Он кашлянул ещё пару раз, потом сделал глоток воды. "Я жив. Всё нормально", продолжил Ганнер. "Все это и так знают". Эндрю слабо улыбнулся, потом перевёл взгляд на меня, как будто я должна была что-то добавить. Возможно, я и должна была, но сегодня у меня не было настроения защищать кого бы то ни было, тем более собственного отца. Мои смешанные чувства по поводу его ухода никуда не делись. Да, я, может, и понимала, почему ему хотелось уехать, и по большей части он мне нравился, но он мог бы почаще выходить на связь, особенно с Ганером. Он мог бы навещать нас, Он мог хотя бы делать вид, что ему это хочется, но он даже не пытался. У него всегда плохо получалось притворяться. Возможно, этим я пошла в него. "Ну а у меня вот мама неудачница", сказал Эндрю. "Наверное, они дружат". Ганнер не понял, что Эндрю шутит. "А что, твоя мама тоже живёт в Калифорнии? Там живёт мой папа. Я не знаю точно, где она сейчас живёт. Последний раз, когда мы связывались, Она была в Орегоне. Значит, я была права. Эндрю и правда не ладил со своей матерью. Микко, этот разговор, кажется, удивил и взволновал. Правда? спросила она. Правда? А ваш отец почему в Калифорнии? спросил Эндрю Ганера. Потому что он думает, что ему 20 и хочет сёрфить без конца. Снова повторил мамины слова тот. Здесь мама обычно добавляла, что папе хотелось вернуть себе юность. утерянную из-за раннего брака. Она вообще слишком много лишнего говорила в присутствии Ганнера. Так, Ганнер, встряла я наконец. Давай не сплетничать. Но если я говорю правду, это не сплетни. Сплетни это когда ты обсуждаешь что-то с людьми, которых это не касается. Ганнер пожал плечами и снова стал вгрызаться в рёбрышки. Издалека я заметила, как навстречу нам широкими, уверенными шагами направляется Кэрлей. Подойдя к столу, она обратилась ко мне. София, можешь показать Брайсу, как подключить его телефон к колонкам? Я думала, что молодёжь разбирается во всяких беспроводных штуках, но, видимо, не все. Фейерверки начнутся примерно через 20 минут. Конечно, кивнула я. Она удалилась, даже не взглянув на Ганнера. Я задумалась, не поговорила ли с ней впрям моя мама. Поднявшись, я ткнула пальцем в сторону Ганнера. Сиди тут. Я скоро вернусь. Он кивнул. Мы присмотрим за ним, пообещала Мика. Спасибо. Когда я добралась до парковки, Брайс уже клял свой мобильник на чём свет стоит. Багажник его машины был открыт. Внутри стояла пара гигантских колонок, направленных в сторону парка. Ты опозорил всё наше поколение перед Керли, сказала я. Неужели ты и впрямь не шаришь в технике? Родители Брайса занимались организацией фейерверков, а сам Брайс музыкой, которая сопровождала это зрелище. Фейерверки над озером нужно было запустить после наступления темноты. "Софи, тут дело в этих дурацких колонках, которые мне всучила Кэрлайн", простонал Брайс. "Можешь уже попросить начальницу выпасть из прошлого десятилетия?" Я потянулась за его телефоном. "Да, я попробую. Тут Джоди и Кайла тоже ничего не получилось". Из-за упоминания имени Кайла у меня в груди что-то сжалось, но руку я не убрала. Наконец Брайс расстался со своим мобильником. Я полезла в настройки и попробовала найти название колонок. Я не сразу поняла, что они просто не включены. Когда мы наконец смогли подключить колонки к сети, нас с Брайсом чуть не снесло с ног звуковой волной. Я поспешила убрать громкость, чувствуя, как в ушах всё звенит. Ты это сделала? завопил Брайс, хотя музыка уже не была настолько громкой. Наверное, у него в ушах тоже звенело. Спасибо. Я сделала шаг назад, собираясь уйти, но потом остановилась. Слушай, Кайл с кем-то встречается? С Джоди, например. Я об этом уже думала. Джоди играла в их группе уже почти год. Она была очень симпатичная, с ярко-розовыми волосами и пирсингом в носу. "Надеюсь, что нет", с полуулыбкой ответил Брайс. «Мы с ней вроде как мутим». «Ох», — почувствовав укол разочарования, я поняла. Мне очень хотелось, чтобы у Кайла была хорошая причина на то, чтобы отказать мне. Сделав вид, что всё в порядке, я ушла, представляя, как Брайс, наверное, с жалостью смотрит мне вслед. Вернувшись к столам, я заметила Мику возле какой-то миски, которую она наполняла крутым картофельным салатом от Джетта. Я не была до конца уверена, Но было такое ощущение, что одним из ингредиентов является виноград. "Эй, позвала я. Где мой брат?" Я огляделась, но его нигде не было видно. "Он сидит вон там". Мика обернулась к столу, за которым раньше сидели все мы, но там никого не было. Он был там буквально секунду назад. Она оглянулась по сторонам. Я бросила взгляд в сторону гриля, думая, что Ганар мог отправиться туда, чтобы снова набрать мяса в тарелку. Но там его тоже не было. Я резко развернулась к воде. Гана румел плавать, но меня всё равно на мгновение охватила паника. Было ещё не совсем темно, но я всё равно вытащила телефон, чтобы подсветить поверхность озера фонариком. "Ты же не думай, что он куда-то поплыл?" нервно спросила Мика. "Нет. Я правда так не думала, но предпочитала перестраховаться". Осмотрев озеро и ничего не обнаружив, Я немного успокоилась. Он же должен быть где-то здесь. Погоди, а Эндрю где? спросила Мика. В ту же секунду мой телефон зажужжал. На экране высветилось сообщение от незнакомого номера. Твой брат затащил меня в лодочный сарай. Я показала телефон Мике. Это номер Эндрю, сказала она. И это у меня-то нет самоконтроля. Он никак не мог подождать, пока я вернусь. Ты об Эндрю или о Ганэри? О них обоих.